Это я их подбил идти на станцию «Ботанический сад». Конечно, я. Одному было страшно, да я бы и не добрался один. Кто-то должен был отвлекать дозорных в северном туннеле, иначе нас поймали бы за шкирку на первом же блокпосту. Я шел туда, чтобы подняться наверх. Не знаю, что я рассчитывал увидеть на поверхности. Недалекий летний день и не небо цвета летчицких лычек.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 Ветер носил по воздуху белые полиэтиленовые пакеты. Говорят, пакетам нужно пятьсот лет, чтобы разложиться. Неподалеку кто-то истошно выл, будто его сжигали живьем. Но мне сейчас было не до того. «Артем! Ты куда? Артём, Я даже не оглянулся. А Женька, самый верный мой друг, побоялся идти за мной. Еще сто метров...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 «Минут пятнадцать? Как? Как ты от них, Артем?» «Не помню», — я снова втянул голову. «Всего пятнадцать минут?» Мне казалось, весь наш поход, и ржавый и выцветший киоск, и собачья охота, все это случилось вчера, будто я целую ночь проспал. «Артем!» — настойчиво повторил Женька. «Чего ты улыбаешься? Что случилось?»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 «Мы все стали соучастниками этого преступления, но «да ладно», — сказал я. «Почему?» «Может, потому что я забыл не все?» «Потому что частицы произошедшего возвращались ко мне».